Скрип двери заставил его вздрогнуть от неожиданности. В ателье, придерживая накинутый на плечи халатик, вошла Беба. — Что ты здесь делаешь, Херардо? — спросила она сонным голосом, глядя на него в недоумении. Жерар поднялся с табурета и сунул трубку в карман пижамы. — Ничего. Так сидел, думал. Ты что встала? Проснулась, смотрю, а тебя нет. Боже, как ты накурил! Что с тобой, Херардо? Она смотрела на него уже с тревогой. О чем ты все думаешь? У тебя неприятности какие-нибудь? О, нет-нет, просто... Жерар пожал плечами и повертел в воздухе пальцами, изобразив что-то неопределенное. Ну, думаю о своей работе. О работе? — недоверчиво повторила Беба. Ты о своей работе думал всегда. Но сегодня у тебя какой-то странный вид. Почему ты не хочешь сказать мне, Херардо? Жерар помолчал. — Что я могу сказать? — отозвался он тихо. — Понимаешь, сегодня мне вдруг пришло в голову, что я все это время занимался не тем, чем нужно. Поэтому я тебя и спросил тогда за обедом, что ты думаешь о моих картинах? — Они очень хороши, Херардо, слово чести! — горячо воскликнула Беба, подойдя ближе. — Ты, может быть, неправильно понял мои слова о том, что они могли показаться чуждыми нашей публике. Я просто не так выразилась. Но вообще это тоже может быть серьезно. «Почему бы тебе не попробовать написать что-нибудь аргентинское? Поехали бы с тобой в Барилоче, в Наукен, там очень красивые места, или на огненную землю, в проливы. Я видела снимки. Такая красота! Знаешь, одни скалы, и все под снегом. Или поезжай один, Херардо. Может быть, тебе лучше будет работать в одиночестве? Если бы ты выставил серию аргентинских мотивов? Это все не то, все не то! Жерар снова опустился на табурет и сжал руками голову. Ты понимаешь, я начинаю думать, что... Он замолчал. Беба, стоя рядом, протянула руку и осторожно провела по его волосам. Что, Херарда? спросила она тихо. Что ты была права, когда говорила о нашем и не нашем. Видишь ли, когда Ван Гог писал свои провансальские пейзажи, он знал, что они заинтересуют не только жителей Орля. С одной стороны, ему было на это наплевать, но все-таки он знал, понимаешь? У него было сознание нужности того, что он делает. И поэтому он работал как одержимый до солнечного удара. Вся беда в том, что я не Ван Гог. Помолчав еще, он поднялся и макнул рукой. — Идем-ка лучше спать, Шери, Все равно этот вопрос так просто не решишь. Да еще в три часа ночи усмехнулся он, глянув на часы. — Ты хочешь завтра идти смотреть парад? Вернее, сегодня утром. — Я очень хотела бы, — нерешительно сказала Беба. — Но если тебе это кажется неинтересным... — Ну почему же? Парада вещь веселая. Пойдем непременно. Как же? С праздником в этом году повезло. День, не в пример вчерашнему, выдался солнечный и даже не очень холодный. Задолго до начала парада Беба и Жерар уже заняли места недалеко от официальной трибуны на авеню Либертадор. Было шумно, в праздничной одетой толпе с непостижимой ловкостью сновали продавцы сластей и прокладительных напитков, балансируя над головой своими лотками. По свободному от людей пространству взад и вперед разъезжала конная полиция, безуспешно стараясь оттеснить зрителей к прочерченным на асфальте белым линиям. В 10 часов по толпе прошел сдержанный гул. На осененной гигантскими бело-голубыми полотнищами трибуне показалась группа военных и штатских. Его превосходительство, президент республики, бригадный генерал Дон Хуан Доминго Перрон занял почетное место в окружении министров, высших партийных функционеров и генералитета. Жерар сообразил вдруг, что до сих пор Видел его лишь на портретах. Попросив у Бебы предусмотрительно захваченный ею театральный бинокль, он стал с любопытством разглядывать живописную фигуру на трибуне высокой белой фуражки и с президентской перевязью через плечо живого латиноамериканского диктатора, который всегда представляется в Европе чем-то чертовски экзотическим, вроде индийских набобов. Трибуна была так недалеко, что с помощью бинокля он отлично видел не только ордена его превосходительства, но и припутренние синие-багровые пятна экзема на его красивом, но уже несколько обрюзшем лице. Над трубами военного оркестра позади трибуны сверкнула булава тамбур-мажора. — Не забудь шляпу, Херардо! — торопливо шепнула Беба, дернув его за рукав. Усиленная радиорупорами, зазвучала мелодия гимна. Стотысячная толпа, обнажив голову, запела торжественно и протяжно, как хорал. «Внимайте, смертные, кличу свободы!» Всех слов Жерар не знал, но старательно подпевал, как мог. Беба пела чуть ли не со слезами на глазах. Жерар покосился на бело-голубую розетку у нее на груди, и подумал вдруг, что в чем-то он свою жену совершенно не знает. Кто бы мог подумать, что легкомысленная Элен может так переживать исполнение национального гимна? Или это просто привычка? Воспоминания о школьных годах, о ежедневном подъеме флага и пении гимна перед уроками. Странная вещь этот патриотизм. Никогда не знаешь, в ком и когда он вдруг проявится. Парад продолжался долго. В дробном цокоте копыт прогорцевали на пляшущих конях эскадроны конно-гренадерского полка. По-прусски пропечатала шаг пехота. Неся на плечах лыжи, прошли андийские горные стрелки в белых маскировочных комбинезонах. За ними проследовали... Летчики, матросы, юнкера и гардемарины, военных и военно-морских колледжей и академий. Морская пехота разного рода вспомогательные службы. Вообще не любитель парадов. Жерар на этот раз с любопытством наблюдал пестрое воинство. Пехота, проходящая сейчас мимо него, лишь цветом сукна отличалась от той, которая на его же глазах вступала в опустевший Париж 30 лет назад, в июне сорокового года. Все было заимствовано у вермахта. Те же каски, те же петлички на куртках того же покроя, те же плоские ножевые штыки и тот же парадный гусиный шаг с вытягиванием носка. Разница была лишь в цвете солдатских мундиров. Аргентинские были не серо-зелеными, а серовато-коричневыми. Все же остальное слишком наглядно напоминало о еще недавнем времени, когда высшие чины аргентинской армии заканчивали свое образование в Берлинской академии генерального штаба. Более современные тенденции проявлял зато корпус морской пехоты, Солдаты которого, обученные и одетые на американский манер, в хаке и круглых касках, шли небрежно, в развалку, широко размахивая руками. Летчики в серых тужурках без погон, с серебряными крылышками на груди и в щегольски примятых фуражках почти не отличались от английских офицеров Королевских воздушных сил. Но самой живописной была форма конно-гренадерского полка, остающаяся без изменений вот уже больше ста лет.